Глава 3. Адвокат так и не побрился, что с учётом сложившихся обстоятельств было вполне простительно. Полагаю, Альберт Фрейр, желая поставить Вульфа на место, не подал ему руку, когда я провёл его в кабинет и представил. Но тут адвокат явно просчитался. Вульф не принадлежал к числу любителей обмениваться рукопожатиями. Фрейр опустился в красное кожаное кресло, и Вульф, развернувшись к посетителю лицом, Дружелюбно сказал. Мистер Гудвин сообщил мне: "А вас я об обвинительном вердикте вашему клиенту". Весьма прискорбно. А он передал вам, что вы обо мне ещё услышите. Да, он упоминал об этом. Хорошо. А вот и я, собственной персоной. Фрейер, почему ты не захотел воспользоваться при преимуществами большого удобного кресла и сидел на самом краешке, положив ладони на колени. Гудвин заявил мне, что ваше объявление в сегодняшней газете не имеет отношения к моему клиенту Питеру Хейсу. Подтверждал, что никогда не слышал о нём. Я не поверил ни единому слову. И действительно, меньше, чем через час Гудвин появляется в зале суда, где проходит процесс по делу моего клиента. Всё это нуждается в объяснениях. Я желаю их получить. Я уверен, что мой клиент невиновен. Уверен, что он жертва дьявольской провокации. Нет, я, конечно, не утверждаю, что вы принимали участие в заговоре. Долнут признаться, не вижу, как это можно было существовать, если объявление появилось в день оглашения вердикта жюри. Но я хочу, мистер Фрейр. Вулф поднял вверх ладонь. С вашего позволения, Я могу облегчить вашу задачу. Но сперва мне нужны удовлетворительные объяснения. Я знаю. Именно поэтому я собираюсь сделать то, что почти никогда не делаю и никогда не сделаю, разю что по принуждению. Но сейчас это вызвано чрезвычайными обстоятельствами. Итак, Я собираюсь передать вам то, что сказал мне мой клиент. Вы ведь член Нью-Йоркской коллегии адвокатов. Естественно. И вы адвокат по делу Питера Хейса. Да. Тогда я сообщу вам конфиденциальную информацию. Фрейер недоверчиво прищурился. Я не стану связывать себя обязательствами хранить конфиденциальность, Если это может хоть как-то навредить интересам моего клиента, ну, от вас этого и не требуется. Единственное условие отнестись с уважением к частной жизни другого человека. Интересы вашего клиента и моего клиента возможно пересекаются. А возможно и нет. Если они пересекаются, мы обсудим вопрос. В противном случае нам остаётся рассчитывать на ваше благоразумие. Вот, в сущности, всё, что я хотел вам сказать. Итак, Вулф всё рассказал. Он не стал слово в слово передавать разговор с Джеймсом Р. Хэрролдом, но и не упустил некоторые подробности. Когда Вулф закончил, Прероже имел полную картину того, на каком этапе расследования мы находились к 4 часам дня, когда он позвонил в нашу дверь. Адвокат оказался хорошим слушателем и только пару раз перебил Вулфа для того, чтобы кое-что уточнить и попросить показать ему фотографию пола Херлда. Прежде чем продолжить, сказал Вулф, Предлагаю вам удостовериться в правдивости моих слов. Конечно, заявления мистера Гудвина не имеют для вас юридической силы. Однако вы можете изучить расшифровку его записей. Это пять машинописных страниц. Или можете позвонить лейтенанту Мёрфи, при условии, что сохраните инкогнито. Тут я целиком и полностью отдаю себя в ваши руки». Не хотелось бы, чтобы он начал выяснять наличие возможности связи между вашим ПХ и моим ПХ. Проверка подождёт, согласился Фрейер. Было бы глупо с вашей стороны на пустяки столько не болиться. Но я прекрасно вижу, что вы отнюдь не глупец. Он откинулся на спинку кресла, устраиваясь поудобнее. Заканчивайте ваш рассказ. Мне собственного нечего добавить. Когда вы сказали, что ничего не знаете о прошлом вашего клиента, и у него нет семьи, Гудвин решил посмотреть на него. Но первый взгляд на вашего клиента в зале суда не позволил прийти к окончательному выводу. Однако, когда услышав вердикт, ваш клиент встал и повернулся лицом к публике. И вот это совершенно преобразилось. И он стал определённо похож, по крайней мере, так решил мистер Гудвин, на юного Пола Хэрлда на нашем фото. Когда вы сказали, что хотели бы посмотреть на фотографию, я попросил вас подождать. А теперь я прошу вас взглянуть на неё. Арчи, я достал из ящика старое фото. и протянул Фрейру. Он внимательно рассмотрел снимок, закрыл глаза, снова открыл их и снова вгляделся в снимок. Очень может быть, согласился Фрейр. Вполне может быть. Он снова посмотрел на снимок. Хотя, может и нет. Адвокат обратился ко мне. Что не так было с его лицом, когда он повернулся к публике? Оно стало живым. В нём была сила духа. Как я уже говорил мистеру Вулфу, ваш клиент явно посылал кого-то к чёрту, или, по крайней мере, был готов это сделать. Преер покачал головой. Никогда не видел его таким. Ему явно не хватало жизненных сил. Когда я впервые его увидел, он сказал: "Лучше мне умереть". А он был воплощением отчаяния и только. Насколько я понимаю, заметил Вульф. Вы не отрицаете возможности того, что это действительно пол-херрольд? У вас ведь нет информации. о его прошлом или о социальных связях, свидетельствующих об обратном. Нет. Адвокат явно задумался. Такой информации у меня нет. Мой клиент категорически отказался говорить о своем прошлом и утверждает, будто у него не осталось никаких родственников, чем, среди прочего... Так же не применил воспользоваться окружной прокурор. Не явно, конечно. Ну, вы сами понимаете, как это бывает. Вуф кивнул. Ну, а теперь вы хотите удостовериться в правдивости моих слов? Нет, я принимаю их на веру. Как я уже говорил, вы отнюдь не глупы. Тогда давайте рассмотрим сложившуюся ситуацию». «Я хочу задать вам два вопроса». «Не стесняйтесь. Ваш клиент в состоянии соразмерно оплачивать ваши услуги?» «Нет, не в состоянии. По крайней мере, соразмерно. Что ни для кого не секрет. Я взялся за это дело по просьбе друга, главы рекламного агентства, где работает, а точнее, работал мой клиент». Все с кем он сотрудничал в рекламном агентстве, отзываются о нём хорошо, впрочем, так же как и остальные друзья и знакомые, с которыми я связался. Да, я мог бы представить дюжину свидетелей, отзывающихся о нём положительно, если бы это хоть как-то помогло. Но он отгородился от внешнего мира и даже от лучших друзей, причём не только тюремными решётками. Тогда, если он действительно пол харольд было бы желательно подтвердить этот факт. Мой клиент человек обеспеченный. Я отнюдь не собираюсь будить ваше корыстолюбие, но любой труд должен быть достойно оплачен. Если вы убеждены в невиновности вашего клиента, то захотите подать апелляцию. А это стоит денег. Итак, мой второй вопрос. Вы сможете развеять наши сомнения? постаравшись выяснить, чем раньше, тем лучше, является ли ваш ПХ моим ПХ. Ну. Прерыр рёлся локтями в подлокотнике кресла. Я не знаю. С ним очень трудное дело. Он отказался давать свидетельские показания. Как я его ни уговаривал, он наотрез отказался. Не представляю, как ему это подать. Он, скорее всего, откажется. Наверняка откажется. Если учесть, как он отнёсся к моим вопросам и к его прошлому. Боюсь, я не смогу больше представлять его интересы. Адвокат неожиданно наклонился вперёд. Его глаза загорелись. А я этого очень хочу. Я уверен, что его подставили. И у нас до сих пор есть шанс это доказать. так да, если не возражаете. Я сформулирую вопрос следующим образом. Волк почти мурлыкал. В первую очередь, нам необходимо подтвердить, что он действительно Пол Хэррольд. Вы с этим согласны? Безусловно. Так вы говорите, ваш клиент из Омахи. Да. Вчера вечером он уехал домой. Когда телеграфируйте ему, чтобы вернулся? Когда он приедет, опишите ему истинное положение дел, а я постараюсь устроить ему встречу с моим клиентом». «Так не пойдет», — покачал головой Вулф. «Если я выясню, что обвиняемый в убийстве сын моего клиента, мне придется ему об этом сообщить. Но если я не уверен, что обвиняемый в убийстве сын моего клиента, как я ему об этом скажу, да еще попрошу решить вопрос? Ведь если это не его сын, то я выставлю себя настоящим недотепой». Хотя у меня есть предложение. Вы можете сделать так, чтобы мистер Гудвин встретился и поговорил с вашим клиентом. Этого будет вполне достаточно. "Каким образом?" нахмурился адвокат. "Ведь Гудвин его уже видел". "Я сказал, поговорил с вашим клиентом". Вуль посмотрел на меня. — Сколько времени тебе потребуется, чтобы стопроцентно убедиться? — Наедине? — Да. — Полагаю, охрана будет присутствовать. — Охрана меня не волнует. — Скажем, пять минут. Может, десять, для верности. Вулф снова повернулся к фраеру. — Вы не знаете мистера Гудвина. — А вот я знаю. — Я знаю. и он обставит все так, что вы останетесь в стороне. Он мастерски умеет переводить на себя стрелки. «Вы скажете окружному прокурору, что мистер Гудвин расследует для вас один из аспектов этого дела. Что до вашего клиента можете смело положиться на мистера Гудвина». Вулф бросил взгляд на настенные часы. «Это можно устроить прямо сегодня вечером. Не откладывай в долгий ящик». А сейчас я приглашаю вас отобедать с нами. Чем раньше мы всё утрясём, тем лучше, и для вас, и для меня. Однако Фрейер упёрся. Его основное возражение состояло в том, что в такое время суток будет сложно устроить свидание с заключённым, даже для его адвоката. Нет, он должен всё хорошенько обдумать. Придётся отложить до утра. Когда ситуация требует от Ульфа пойти на уступки, он относится к этому Философский. И наше совещание закончилось куда в более дружеской обстановке, чем началось. Я проводил Фрейера в прихоже, помог ему надеть плащ и открыл входную дверь. Я вернулся в кабинет. Уф, явно пытался скрыть самодовольную улыбку. Когда я забрал у него фотографию Пола Хэрролда, чтобы убрать её в ящик своего стола, уф, заметил Должен признаться, его приход был как нельзя кстати. Впрочем, после вашей встречи в суде этого можно было ожидать. О-хо-хо! — я задвинул ящик. — Вы ведь все прекрасно рассчитали. Ваш особый дар. Однако история с адвокатом может выйти нам боком, если это его хорошенько обдумать. будет означать телефонный звонок в Омоху или даже в бюро по розыску пропавших людей. Хотя должен признать, вы сделали всё, что могли. Даже пригласили его на обед. Как вам известно, у меня сегодня вечером свидание, и теперь я приду вовремя. В тот вечер Вуф обедал в одиночестве, а я всего на полчаса опоздал в клуб в Аминге, где Лили Рон собирала друзей. Всё шло как обычно. И через пару часов, когда на танцполе уже было не протолкнуться, мы переместились в пентхаус Лили, чтобы толпиться уже своим узким кругом. Вернувшись домой около трех часов, я пошел в кабинет, включил свет, проверить, не оставил ли мне Вулф на письменном столе записку с поручениями на утро. Но на столе ничего не было, и я поднялся в свою комнату. «Чтобы нормально выспаться, мне необходимо не менее восьми часов». Хотя иногда приходится делать и исключения. Поэтому в среду утром я пришёл на кухню в 9:30 полусонный, но одетый и причёсанный, с вымученной жизнерадостностью приветствовал Фрица, взял со стола апельсиновый сок, который должен был быть комнатной температуры, и только успел сделать глоток, как зазвонил телефон. Подняв трубку, я услышал голос Альберта Фрейера. Он сообщил, что всё устроил И в десять тридцать ждет меня в комнате для посетителей в городской тюрьме. Я сказал, что хотел бы побеседовать с его клиентом наедине. Фрейер ответил, что все понимает, но должен удостоверить мою личность и поручиться за меня. Я повесил трубку и повернулся к фрицу. Времени в обрез, черт побери. Можно мне перехватить две оладьи? Забудь о колбасе. Только две оладьи, мед и кофе». Фриц запротестовал, но послушался. Арчи завтракать в ППХ-ах вредно для здоровья. Ответив Фрицу, что целиком и полностью с ним согласен, я позвонил по внутреннему телефону в оранжерею предупредить Ульфа.